Глава 52 вторая «О Аллах, поместив в мое сердце свет» Коран Я встал, наверное, часов в двенадцать, не раньше. Солнце вовсю било в окно. На средину на балконе не оказалось. Видимо, он ушел бродить где-нибудь и явится лишь под вечер, да рассказать мне окончание этой волшебной истории. Три почти полностью исписанные тетради валялись на подоконнике — «Господи, что я там написал? Чего мне тут нафантазировали? Ведь главное, ни у кого не проверишь!» Мой сотовый разразился стандартной мелодии Нокия. Номер был незнакомый, но голос... «Лев! Андрюха, черт побери! Старик, карданный вал тебе в заднюю дверцу! Где ты вообще пропадаешь?» Голос Аболенского умудрялся мгновенно заполнять все пространство. — Мне тут передали, что у тебя поселился какой-то азиат, выдающий себя за на Средина. Так вот, гони его в шею, будет врать, что знает меня, не верь. Слушай, ну сколько шоферистов развелось, хоть на улицу не выходи, а? Я меланхолично шагнул к окну и глянул вниз. На площадке перед моим домом стоял Дамулло, до закидывая на плечо дорожный хурджин. Увидев меня, он радостно улыбнулся и помахал мне рукой, предварительно поклонившись и приложив ладонь ко лбу и сердцу. Значит, действительно ему пора. Но самое удивительное, что рядом с ним, на крепеньком сером ослике, сидела красивая восточная девушка, сжимающая в руках старую медную лампу. — Лёва Джан! — Да! — не сразу откликнулся он. — Андрюх, ты чего? Я же говорю, это аферисты! — Тебе гость встречай. — Ты серьезно? — Да. Куда уж серьезней. Тогда скажи ей, что я я ее жду. А Боленский повесил трубку. Вдоль улицы раздавался еле слышный цокот маленьких подковок. Им далеко добираться до Москвы. Но зато теперь я точно знал желание сердца Джамили. Храни, Аллах, любящие души любой веры. И пусть все будет, как будет. Если Бог повелел мне стоять на краю, Если чашу с вином я отравленным пью, То пусть дважды умру за безумных влюбленных, О которых пишу, о которых пою.